Только подъехали к нашим домам, как появился хмурый Калычев, и, приказав пока посадить оберштунбарнфюрера под замок, пригласил меня для приватной беседы. Иван Петрович задавал вопросы издалека и в лоб, но я, делая обиженные глаза, отпирался от всего. Как бы ни увещевал командир, твердо стоял на своей исключительной невиновности. При этом постоянно держал в уме слова Гоши Шустрова, моего знакомца еще по прошлой жизни.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 Но не между душой и сроком, а между сроком и здоровьем. И Шустрый, выбрав здоровье, не прогадал. Сейчас моему здоровью ничего не угрожало, поэтому я смело отпирался от всех полковничьих намеков. «Иван Петрович, что же, если вдруг кто-то помрет в радиусе километра от меня, это значит что, Лисов виноват?» «Да я и не видел его в штабе, даже не знал, что он там». «Вы ребят спросите, я ведь с ними всю ночь был». «Но ведь не сразу». «Дневальный показал, что ты вышел из штаба через несколько минут, после того, как туда зашел Хрущев». «Да вы что?» «Вообще на...» Я замялся, подбирая слово. «Но-но!» Пришлось быстренько смягчить. «Вообще меня за обер-убийцу держите?» Я с майором Кругловым чай попил и пошел к Ильину. Все это видели, все подтвердят. «Да и как его мог убить?» «Одним видом!» Зашел и сказал ему «Бу!» И ЧВС помер.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 Сумеешь ли убедить верховного. Опаньки! А при чем тут усатый? Из какой стати я должен его убеждать? Так и спросил, на что получил обескураживающий ответ: А он мне уже звонил по этому поводу. Я рассказал о своих подозрениях и товарищ Сталин приказал после твоего допроса связаться с ним. Его очень интересовало, что ты скажешь. Ну так и докладывайте, что Лисов тут ни при чем? Пожав плечами, я тоже вытянул папиросу и приготовился закурить, но не успел. Перехватив руку с зажигалкой, командир наклонился и вплотную, глядя в глаза, тихо сказал. «Илья, ты подумай хорошенько. Иосиф Виссарионович всегда чувствует ложь. Как это у него получается? Не знаю, но я очень не хотел бы быть на месте человека, который соврал Сталину. Вот тут я, мягко говоря, забздел основательно».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 Это Гусеву приспичило нос сунуть и посмотреть. съела меня уже начальство? Или еще дожевывает? Командир, увидев его, оживился, но не послал нафиг, а наоборот пригласил зайти. Серега, ободряющий кивнув мне, скромно уселся на лавочке в углу, а Иван Петрович, прокашлившись, задал вопрос, который ему не дали задать и от которого я охренел напрочь. «Илья, а ты кто?» «Не понял вопрос, товарищ полковник!» «Если вообще, то...»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 Я тогда, наверное, смертельную для себя дозу спирта выдал, и хоть бы Но нервы действительно отпустило. Дождавшись моего кивка, командир продолжил. «Я сам тогда волновался, и поэтому вечером пошел тебя искать. Нашел вас с Гусевым возле речки. Ты меня увидел, обниматься полез. Потом все переживал, что у тебя какой-то сотки нет, чтобы с Пучковым связаться. И что в свое время очень мало интересовался прошедшей войной». Мол, в каком-то интернете есть масса информации про наши доисторические времена. Только тебе тогда она была неинтересна. И про демократов, которые полное говно долго распространялся. А особенно сильно ругал американцев с англичанами. Немцев почему-то наоборот хвалил. Мол, в отличие от всей остальной европейской шалупони, русских из-за угла пнуть не норовят. И с носом наших памятников не занимаются. Гитлера, правда, конечным мудаком обозвал, Про подлюк инопланетян рассказывал, который у тебя хорошую машину украли. Но зато в очень интересное время сунули. Что ты на это скажешь?» «Писец!» Я чуть со стула не упал. Все было так неожиданно, что у меня даже глаз дергаться начал. Как глупо получилось. Один стакан спирта и два с половиной года маскировки коту под хвост. «Е-мое! Что теперь делать? Правду рассказать?» «А ведь самое смешное – поверят!» Поверят и законопатят куда-нибудь под крепкий надзор в помещении с мягкими стенами. Будут пылинки сдувать и взад лапзать. Если же начну артачиться, разговор совсем другим получится. Причем даже без члена вредительства. Уже сейчас фармакология достигла больших высот. И поэтому долго упираться не выйдет. И как они мои знания дальнейшего мироустройства использовать будут? Только Бог ведает. Биомать. Мне ведь даже бежать некуда. Да и если сбегу, какую толку? Все пойдет как шло, что тоже совершенно не устраивает. Столько сил вложил, и все зря. Из-под я оглядел сослуживцев, замерших в ожидании ответа. Серега даже рот приоткрыл, и глаза у него стали какие-то слезно-просящие. А я вдруг все понял. Ё-моё, как пацана? Причем с самого начала. Все удивлявшие до этого вопроса становились ясными и понятными. И почему у меня все в лед получалось, и почему постороннего мужика даже не проверяли толком? И каким макаром контуженный новичок вообще в столь серьезное подразделение не только попал, но и смог в нем остаться? Я же считал, что это исключительно моя заслуга. Выступал тут как гениальный изобретатель и невье, нев... в общем, охрененный пророк. А как меня слушали все, прямо рот раскрыв. «Ой, как стыдно!»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 А у баб языки длинные, они всем необычным в этом деле друг с дружкой делятся. Вот те нате. Интересно, что же в моем трахе могло быть необычного? Очень даже обычно все. Сунул, вынул, убежал. Ладно, сейчас не до этого пока. Почесав нос, поинтересовался дальнейшими перспективами. И что теперь? Теперь все зависит от тебя и только от тебя. Ух ты как! Значит, от меня. Ну-ну.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 По логике, меня сейчас должны взять под белые рученьки, тщательно упаковать, загрузить на самолет, вывести подальше от фронта и трясти до полного посинения. Уж я-то знаю, филантропов в нашей конторе нет. А может, это просто понты? Проверим. Глядя на сидящих гэбистов, коротко козырнул и со словами. Ну, тогда счастливо оставаться. Пошел к выходу, каждую секунду ожидая окрика или попытки захвата. Молчат.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 Не с такими людьми, которые в темную играют не по пути. А ведь мы с тобой из одного котелка кашу метали. Эх ты, майор! Серега сначала обиженно выпучил глаза, но, видя, что я сам с трудом сдерживаю улыбку, расхохотался. На себя посмотри! Два года нам тут Горбатова лепил, так что квиты! Тут влез Иван Петрович. Гусев прав насчет Горбатова. Что решил, Илья? Ответишь, кто ты, или дальше будем делать вид, что ничего не происходит? Да. А что? Теперь действительно можно сделать вид, что ничего не произошло. Полным идиотом я не был, поэтому, тихонько вздохнув, начал говорить. Отвечу. Я Лисов Илья Николаевич, 1974 года рождения, не судим, не женат, не состоял, то есть в комсомоле был, но недолго. Он самоликвидировался вместе со страной.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 Товарища Михайлова. Товарищ Михайлов, здравия желаю. Да, да, да, конечно, поговорил. Нет, но разговор пошел еще дальше. Да, да, сам. Так точно, докладываю. Объект-странник, вариант 2. Нет, наш век, наш. 1974 года рождения. Да, да, слушаю. Есть